Глава одиннадцатая. Нескончаемый туман переполнял головокружительную расселину, образовывая густые клубящиеся тени в редеющем свете, когда они подъехали к последнему мосту перед дичим ь перевалом. Туман сам был как живое существо. Он шевелился и извивался, вселяя в наблюдателя чувство, что они балансируют на краешке мира. Дальний конец моста было еле видно, и Дик Кек свел серьезную дискуссию с главным ответственным инженером по строительству мостов. Темное пятно в тумане рядом с мокрицем оказалось ухмуляющимся командором Ваймсом. Шаткий мост, тяжелый поезд, ужасное падение навстречу неминуемой гибели, жесткие сроки и никакого страховочного плана, сказал Ваймс. Иверно чувствуешь себя сейчас как рыба в воде. Инженеры говорят, что это невозможно, и впрямь готов поставить на кон жизни короля Подгороя и будущее целой страны. Инженер за их спинами сказал: я бы даже на пенсию там не поехал. Когда к ним присоединились Рыс и Аарон, скрипы и стоны древней конструкции усилились и стали казаться почти живыми. Как будто какой-то бес подзуживал их бросить вызов судьбе. Самые прозаичные инженеры сказали бы о естественных движениях, вызванных падением температуры с наступлением ночи, но сложно было закрывать глаза на зловещую обстановку этого места, которая казалась почти мистическим. Потом железная ласточка выдохнула пар, переводя дух, как собака, ждущая, чтобы ее спустили с поводка. Мокриц сделал глубокий вдох, сунул пальцы за л а ц к а н пиджака и улыбнулся с уверенностью, которая окрепла в нем буквально за секунду, когда он наконец услышал тихий звук, которого о д о ж и д а л с я Мало кто знает, друзья, что эти туманы обладают фантастической плотностью. Позвольте мне продемонстрировать. Мокриц сошел с края обрыва у самых рельсов. И остался стоять в тумане, клубившимся вокруг его лодыжек. За спиной ахнули. Он развернулся лицом к своим попутчикам с улыбкой до ушей и тайным вздохом облегчения, после чего ступил обратно на так называемую твердую землю. Видите? Хотите, я могу пробежаться до той стороны и обратно, пока длится этот мистический феномен, а он будет длиться. Или сразу тронемся в путь, пока горячо. А можно мне попробовать? – сказал Ваймс. Мокриц увидел в его глазах огонек и ответил: – Пожалуйста, командор. И Ваймс скрылся в клубящем тумане, зажег сигару и сказал: – Точно на мостовой стою. Фантастика. Что ж, советую тебе поддать пару, господин Кекс. Я не уверен, как долго продлится этот, как ты называешь, мистический феномен, так что лучше нам действовать в темпе, господа. Дик, борясь с природным искушением ученого ума исследовать упомянутый феномен тщательнее, посмотрел по сторонам и сказал: "Ага, все по вагонам, господа, поторапливайтесь". И секунду спустя добавил: "Пожалуйста". Мокриц посмотрел на Дика и сказал. Теперь ты веришь, Дик? Да, господин л и п в и к И по-настоящему веришь? Еще как, господин л и п ф и к Я верю в счетную линейку, к о с и н у с и тангенс, и даже когда квадратные корни з а с т а в л я ю т меня поломать голову, да, я все равно верю. Железная ласточка, моя машина, я ее построил целиком до последнего винтика, все своими руками, и я так скажу. Что если бы я умел класть рельсы по небу, то ласточка увезла бы нас на Луну? Мокриц присвистнул и услышал снизу ответный сигнал. Он повысил голос и крикнул: «Тогда вперед, господин Кекс!» И тут же послышалось знакомое сопение поезда, которому не терпелось отправиться в путешествие и развести пары. Мокриц обожал этот момент, когда сила, накапливаясь медленно и постепенно, подчиняла себе громовыми раскатами всю вселенную, и вот они вкатились в недоброжелательный туман и поднялись на мост. С площадки ничего не было видно, но Мокриц к о е как мог различить белое как полотно лицо Дика, когда вибрации усилились и мост под ними заходил ходуном. Несмотря на красочную демонстрацию мокрица, дикая его команда были до смерти перепуганы, и даже он сам начал сомневаться в том, что мост выдержит такое давление. А потом вдруг тряска прекратилась, и возникло с т р а н н о е о щ у щ е н и е что железная ласточка оторвалась от рельс и полетела. Далеко внизу туман клубился, принимая все более странные очертания. Закручивался в воронке, взбудораженный движением поезда, и спустя несколько напряженных минут все услышали глухой удар колес о рельсы, когда железная ласточка решила сменить полет на более благоразумное перемещение. И Дик подул в свисток, и дул, и дул, и ласточка снова катилась как ни в чем не бывало, будто и не произошло ничего необычного, не объяснимого, а то и вовсе мистического. Только когда м о к р е ц нашел время уединиться после долгих поздравлений, масштаб того, что он только что совершил, обрушился на него как кузнечный молот. Целый поезд на полном ходу со всеми пассажирами и королем, который, видимо, пролетел прямо по воздуху, и м о к р е ц покрылся холодным потом, когда подумал, сколько всего могло пойти не так, столько всего. И ему стало казаться, что история может просто взять и открутиться назад и позаботиться, чтобы что-нибудь все-таки случилось. И капли пота катились градом по всему телу. Но не б у д ь он м о к р е ц фон Липфиг, если не сможет оправиться от такого потрясения. Главное, чтобы Витинари никогда об этом не услышал. Мысль о Витинари Было не просто выбросить из головы даже под конец дня, когда м о к р е ц наконец рухнул спать в сторожевом вагоне. Вижение поезда укачало его, и он утомленно и облегченно задремал, как вдруг лицо Патриция возникло у него перед глазами. Он содрогнулся, вспоминая их последнюю встречу. в и т и на р е сидел за столом. И читал донесения о чем-то, что показалось Мокрицу подозрительно похожим на чужие клик-сообщения. Примечание. Никто и никогда не высказывало его светлости подобных обвинений. Впрочем, точнее будет сказать, что никого н не нашли. Конец примечания. Патриций нахмурился, увидев Мокрица, и спросил. Ну что, господин фон л и п в и к поезд до Убервальда случайно еще не готов? Мокриц скорчил мину, которая не обманула бы и ребенка, что, конечно, так и задумывалась. Не совсем, милорд, но перспективы светлеют не по дням, а по часам. Ветиевато, слишком в и т и е в а т о Говори по существу, если ты умеешь. Будь добр. У меня в конце концов дела государственной важности, сэр. Если вы помните, мы закопали на территории города некоторое количество очень древних големов, и вы поклялись, что к ним прибегнут только в случае угрозы национальной безопасности. И прямо сейчас мне бы не помешало несколько десятков этих ребят, сэр, если вы не против, конечно. Господин фон л и п ф и к ты испытываешь мое терпение. Мне доподлинно известно, что и у тебя, и у твоей супруги есть все инструменты, чтобы попасть в тайник и дать упомянутым Големам необходимые указания. Но я все же запрещаю тебе заниматься чем-либо подобным. Я полагаю, это связано с железной дорогой. Да, милорд. Незначительная проблема на пути к успеху. Позволь мне говорить на чистоту. Если я получу какие-нибудь свидетельства тому, что ты изъял городских големов из их законного хранилища и вдобавок вывел их за пределы города, ты будешь брошен котиком. Я ясно выразился. Лицо витиаре н было невозмутимым, непроницаемым и безмятежным, как глубокое море. И м о к р е ц о т в е с и в поклон, сказал: Уверяю вас, сэр, к вам не попадет ничего подобного. Слово "если" звенело в воздухе тайным вызовом. Мокойцу было неуютно от этого голоса в голове. Потеряв всякий сон, он достал клик, полученный от Дорыгайи касательно продвижения Големов, порвал его на мелкие к л о ч к и и выбросил в ближайшее окно, глядя, как они исчезают за хвостом их невероятного поезда. В полумраке сторожевого вагона. У него за спиной кто-то многозначительно откашлялся. С вкрадчивой улыбкой вышел на свет Ваймс. п Равдоподобное отрицание, а, господин фон л и п в и к Но ничего, хорошая работа. И между нами эти големы, которыми никогда не в о с п о л ь з у ю т с я как по твоему, что они сейчас делают? Мокриц открыл рот, чтобы сказать, что ничего о Големах не знает, но передумал. Что-то во взгляде Ваймса придало ему смелости. Наверное, копает дорогу домой, сказал он. Думаю, дело идет быстро, поскольку сначала они прокопали ее сюда. А далеко позади поезда шаткий мост по кусочку обваливался в пропасть. И это было что-то вроде занятного механического балета. Пройдет время, подумал м о к р е ц пока мост станет вновь пригоден к использованию, но теперь, когда рыс уже почти на месте, можно будет бросить все силы, чтобы отстроить его как положено. А несколько часов спустя, когда Голем и проходили по туннелю под его таверной щедрая кружка, Гер Мукинфюс заметил. Что пол у него под ногами ходит ходуном, а посуда мелко дребезжит. Несмотря на свое упитанное телосложение, он старательно ловил падающие бокалы и кружки, пока воздух вдруг не замер и в таверне не воцарилась тишина. Он посмотрел на Гера Бумеля, своего единственного посетителя, который разглядывал опивки старого б л о н к а из свежей бочки, которые они дегустировали. После чего восхищенно прошептал: "Я, пожалуй, выпью еще кружечку". Сдец был все ближе, и горы уже проглатывали горизонт. Их грозный рельеф четко виднелся на фоне ночного неба, а крутые склоны то и дело отражали лунный свет. Командор Ваймс созвал военный совет в сторожевом вагоне их штаб-квартире. Пережив засаду в сосцах Сцилы и крушение скорова, они теперь знали, что нужно учесть, когда строили скрупулезные планы по обороне поезда и короля. А теперь посмотрите вокруг, все вы. Вокруг сплошные каньоны и деревья. Будь я грагом, для меня этот отрезок был бы последним шансом остановить железную ласточку. С лицом мрачнее тучи. Ваймс излагал свои предложения, и Ры скивал в знак согласия, иногда прерывая его, чтобы внести у т о ч н е н и е Также нужно подумать об атаках с воздуха, продолжал командор. Мы все убедились, что железная ласточка хорошо укреплена. На ней надет панцирь из нового сплава дика, но может статься, придется сражаться и на крышах вагонов? Ага. Ты улыбаешься, господин фон л и п в и к Значит, умник, если дело дойдет до этого, можешь составить нам к о м п а н и ю на крыше. И за учти, будет небезопасно. м о к р и ц м ы с л е н н о погладил себя по головке, вспоминая тайные приключения на крыше скорого. Он мог танцевать на крыше поезда, мог прыгать и кружиться и вращаться, потому что он чувствовал настроение каждой части состава. Я мечтал об этом с того момента, как впервые увидел паровоз Командор, признался он. Ясно, отозвался Ваймс. Этого я и боялся, так что предупреждаю. Или мы работаем сообща, или становимся трупами поодиночке. Он указал на деревья, нависающие над глубоким вырубом, по которому они ехали. В этом проклятом каньоне слишком мало свободного места, а деревья, вообще сорняки, только твердые. п о м я н и т е моё слово. Уверен, всё у нас получится, заявил Мокриц. Почему не направить на крышу и д е т р и т заодно? Нет, он хорошо работает на земле, но с маневренностью у него не очень. Да и потом с д е т р и т о м на крыше. Крыша очень скоро станет полом. Командор посмотрел по сторонам. Остальные, вы свои задачи знаете. Не забывайте, мы все на этом поезде за тем, чтобы доставить короля домой. Охраняйте его. Не думайте о нас на крыше. Когда м о к р и т смог поговорить с Ваймсом без посторонних ушей, он сказал: «Мне знаком ритм поезда, командор. Но я вовсе не боец». Зачем выбирать меня? Потому что ты пол царства отдашь за возможность сказать, что ты дрался на крыше поезда. И я видел тебя в деле. В рукопашной ты зверь, п о х л е щ е ш ь нобби, а этот любит кусать врага за коленки. И тела грагов после происшествия на щ е б о т а н с к о й железной дороге я тоже видел. Ты умеешь драться, пусть только от страха. Но ведь правду говорят, что из трусов нередко выходят лучшие бойцы. Когда ночь побледнела в преддверии рассвета, обстановка в поезде изменилась. Вся бригада понимала, что они теперь мчали во весь опор прямиком по территории неприятеля. На каждой скале в горах Убервальда были видны и г р е в ы е огоньки, мигающие и подрагивающие в темноте ущелий. Зеленые отблески метались от горгулии к горгулии, как привидение. Мокриц обычно предпочитал держаться отсюда подальше. Иван к м а р п о р к е конечно, можно было нарваться на вервольфа или зомби, но в Убервальде они были на каждом шагу. Это был их дом, их правило, включая черноленточников. Странноватых типов, которые клеились бороться с искушением пить человеческую кровь и все такое, но все равно это было странно, даже еще более странно, когда вампиры пили только какао и устраивали по любому поводу шествие с плакатами и барабанами. Но это, конечно, было лучше, чем в те времена, когда их выводили на перекрестке и протыкали колом. В очередной раз. В этом чувствовалась рука леди Маргалотты, а Мокриц знал, где была ее рука. Там же была и рука лорда Витинари. Но сейчас в воздухе висела угроза. Мокриц ничего не имел против угрозы как таковой, но от мысли о возможной смерти сложно было отделаться. И маленький внутренний ч е р т ё н о к вопил: ха-ха-ха, помнишь, что жизнь без риска не стоит того, чтобы жить. и он отважно оставался верен своему убеждению, хотя, если совсем откровенно, он предпочел бы стоять на пляже где-нибудь в щ е б о т а н е и есть вкусное мороженое в тончайшем рожке, которое так восхитительно хрустит на зубах с клубничным сиропом и посыпкой. м о к р и т стоял в центре сторожевого вагона, пытаясь прочувствовать телом движения поезда. Он покачнулся, когда вагон накренился. И сосредоточился на том, чтобы не терять равновесия. Он рассудил, что если будет драка, ноги должны знать, что их ожидает. Ваймс озадаченно смотрел на его движения, но когда м о к р е ц попытался ему объяснить, командор презрительно хмыкнул. Вообще говоря, господин фон л и п в и к я в первую очередь стараюсь обезвредить тех, кто пытается сделать это со мной. Маленькая стратегическая хитрость, совсем не сложно. Зато помогает оставаться в живых. И помни, что почти у всех есть пах, а на каждой ноге есть сапог. На вагоны посыпались камни, звонко отскакивавшие от металла. Этот звук принес успокоение, как будто долгожданные карты выложили на стол. Поезд ехал сквозь ущелье. Где прежде ходили только телеги и железная ласточка почти касалась бортами каменных стен, ползя мимо них на половинной скорости. Сторожевой вагон оказался в осаде, и только потом м о к р е ц узнал, что граги спрыгнули на них сверху. Несколько невезучих гномов приземлились на платформу флюорита, и хотя у крупнейшего офицера городской стражи было сердце хомячка, Но двое грагов, попытавшихся отколоть от него булыжники, явно разозлили его, и хомячок теперь дрался как лев. Он сыпал проклятиями на т р о л л ь е м языке, которые по-настоящему горели в воздухе алым цветом. Сглатывая страх, м о к р и ц схватил лом и открыл люк в крыше сторожевого вагона, чем немало удивил грага, который в это же время пытался пробраться внутрь. Но какую бы радость не испытал гном, это из него быстро выбил крепкий удар железной палки, пришедшейся ему в челюсть и отозвавшейся удовлетворительным хрустом. Мокриц не удивился, услышав, как за ним следом выбрался командор Ваймс. И теперь, окруженный растерявшимися грагами, Ваймс сорвал с себя рубаху, и когда к нему приблизились другие гномы, Мокриц вдруг увидел. Как они поняли, что их будущее в руках легендарного дежурного по доске, получив свободу, яркий шрам на запястье командора почти пульсировал в неярком свете. Граги уставились на него, и это стало их первой ошибкой, когда командор, как сказали бы в Анкмарпорке, у б и б л и о т е к а р и л их в два счета. Бросившись к дальнему концу вагона, Ваймс отшвырнул одного растерянного грага до да так. что тот приземлился на другого, и оба каким-то почти балетным движением и загнулись и упали на рельсы, а потом подключились гоблины, чтобы сделать жизнь гномов еще веселее. Гоблины, забравшиеся тебе в доспехи, очень отвлекают от схватки. Люк и примыкающую к нему панель о т о р в а л о от крыши сторожевого вагона и сражаясь с особенно свирепым гномом. Мокриц увидел, как д е т р и т наводит свой гигантский арбалет через дыру в потолке, и услышал крик Тролля. ш м а т о т в о р е ц Сигнал всем здравомыслящим людям немедленно занять укрытие. Примечание. Мокриц сражался хаотично, придерживаясь того мнения, что если он сам не знал, какой выпад сделает следующим, то враг не узнает и подавно. Все-таки это была рукопашная, а в рукопашной нет правил. С тем же успехом можно попытаться контролировать ураган. Конец примечания. Дротики, которые металл шмототворец, были сделаны из пород твердого дерева и чудовищно опасны. А когда д е т р и т был особенно в ударе, оружие плевалось деревом с такой частотой, что дротики загорались прямо в полете. Ни грамма металла, только древесина. Но летели они с такой невероятной скоростью, что рассыпались в полете на тысячу щепок, и все они били на поражение. Когда грохот стих, д е т р и т прокричал: "Эй, господин фон л и п в и к вагон едет назад! Эти пещерные коротышки точно знали, где отцепить паровоз." м о к р и ц повернулся и с ужасом увидел. Как железная ласточка стремительно укатывала прочь от их отсоединенного сторожевого вагона. Он перевел взгляд на флюорита, который держал в каждой руке по грагу. Тот стукнул их лбами, послышался вопль, и он в ы ш в ы р н у л обоих в темноту между рельсами. Мы откатываемся назад, флюорит! – прокричал м о к р е ц Ты можешь протащить нас вперед! Толчок и Флюарид остановил сторожевой вагон, возможно прямо ногами, и мокрец соскочил с крыши на неустойчивую платформу. Отлично, господин ф л ю а р и т а теперь достань эту штуку, которую тебе приготовили наши инженеры. Своим неожиданно детским голосом ф л ю а р и т сказал: "Конечно, господин фон л и п в и к это можно, и взять вагон на буксир тоже можно." Ваймс спрыгнул с крыши, где он так навалил всем глубинникам, что буквально сравнял их с землей, и закричал: «Что черт возьми происходит? Почему мы встали и где остальной поезд? Эти мерзавцы нас отцепили!» Крикнул в ответ м о к р е ц «Но ничего, у ф л ю о р и т а на платформе есть дрезина на всякий пожарный». И действительно. Когда педали дрезины начали крутиться, сторожевой вагон набрал скорость и помчал стрелой, к исчезающей из вида железной ласточки. Большое лицо флюорита сияло, когда он крутил педали как, собственно, флюорит, потому что никто, кроме него, не смог бы заставить дрезину лететь по рельсам. Она гремела и скрипела и стонала, но троль л Так часто перебирал огромными ногами, что они превратились в размытое пятно, и внутренний ч е р т ё н о к мокрицевон Липфига нашептал ему: "Компактная педальная машина для быстрого перемещения. Такую идею надо запомнить." Свисток железной ласточки эхом прокатился по каньонам, и Ваймс закричал: "Подгони ближе к поезду, констебль! Тролли не потеют." Вместо этого они как будто покрываются налетом. Флюорит п р о к р и т е л "Немного запыхался командор, но я постараюсь". Дрезина флюорита все еще таща за собой сторожевой вагон вместе с поверженными гномами врезалась в последний вагон состава и, прежде чем платформа успела отскочить обратно, тролль потянулся и ухватил с обеих сторон за буфер. Ваймс опрометью бросился бежать по широченной спине флюорита высаженный д поезд. Мокриц изо всех сил пытался за ним поспевать. Граги и глубинники были повсюду. Они по-прежнему пытались проникнуть в бронированный вагон впереди, а дальше дело было только затем, кто друг, а кто враг, и друзей было значительно меньше, от чего замечать врагов было намного проще. Ну же, парни, не трепите языком! Сыновья, вы такой-то матери! – кричал Ваймс, оставшимся в сторожевом вагоне. Вы знаете, кто враг и что делать. Бейте их, пока они вас не побили и не подпускайте их близко к королю. Я на крышу! Стоя на крыше раскачивающегося бронированного вагона, Ваймс обрушил всю свою мощь на врага, который соскакивал со стен каньона на движущийся поезд. К несчастью для нападавших гномов проблема такого тактического решения состояла в том, что защитники поезда могли заранее прикинуть, где ты должен приземлиться, и тебя сразу на месте встречали крепким ломом. Если м о к р ы ц и в а й м с хорошо свыклились движением поезда и легко могли удержаться на ногах, то гномы даже при выигрышно расположенном центре тяжести Никак не могли драться в полную силу на раскачивающемся вагоне, поэтому вдвоем они раскидывали гномов как кегли. Мокриц даже им сочувствовал. и д е й н е и д и о т ы и вдобавок с такой идиотской идеей. И пока он наблюдал за в а й м с о м который отбивал атаку двух гномов, его настиг удар из темноты, который вышиб из него весь дух, и Мокриц повалился на спину. На раскрыл глаза. И заглянул в лицо безумию, т о му самому особому безумию, отравленному фанатизмом. Такое безумие злорадствует, а это не лучшее поведение в сложившихся обстоятельствах. Грак замахнулся топором, но Мокриц, отреагировав чисто от ужаса, успел откатиться, и могучее лезвие вонзилось в крышу рядом, р а с к о л о в древесину в щепки там, где только что была его голова. Грак поднял топор еще раз, и м о к р е ц успел подумать: ну вот, видимо, и все. Жизнь без риска не стоит того, чтобы жить. Может, следующее будет еще лучше? Но потом он заметил кое-что и улыбнулся. Въезд в туннель. И он подмигнул, как умел подмигивать только м о к р е ц фон л и п в и к и сказал: прощай. Посыпался дождь из искр, и Мокриц не сразу понял, что произошло, то есть, к сожалению, не произошло. Туннель оказался слишком высоким, грага не укоротила, как представлялось Мокрицу, и его топор с к р е б по крыше туннеля, оставляя за собой эффектный фонтан из искр и освещая всю сцену в достаточной мере, чтобы Мокриц смог прицелиться и нанести удар, отчаянно надеясь, что этот гном. Не окажется женщиной. Удача оказалась на его стороне, и, увы, не на стороне г р а г а который уронил топор, схватился за м о ш о н к у и неуклюже свалился с вагона под поезд. в ы н ы р н у в из туннеля, поезд резко затормозил. Мокриц поднялся на ноги, соскочил вниз и побежал по платформе, чтобы выяснить, что случилось с остальными. Он с облегчением обнаружил. Что в сторожевом вагоне все остались более или менее целы, включая из сумерек темноты и всю его б р а т ь ю Фреда Колона, Шноби Шнопса, Шели Задранец, Детрита и Флюарита, который продолжал цепляться за последний вагон, удерживая половинки поезда вместе. Ам же оказались несколько потрясенных механиков и машинистов, которые как раз пытались вздремнуть, когда началась схватка, но и они... Приняли в битве посильное участие. Во по время боя м у к р е ц не заметил Шноби и Колона, но подумал, что он не удивится, если услышит о проявленном ими героизме, и вообще какая жалость, что все остальные были слишком заняты и не видели их г е р о й с т в Но оглядывая побитых грагов, разбросанных по поезду, м у к р е ц признал, что Шноби и Колон, если загнать их в угол, тоже дерутся как львы. Львы, владеющие коварным оружием улиц, где все шло в ход и всякий раз причиняло сопернику много боли. Колон, например, был мастером бить ниже пояса, и в к р я х т е н и и грагов Мокрицу слышалась знаменитая колыбельная Анкмарпоргских улиц. Мокриц никогда не считал себя ч ь и м т о вождем, так что он при первой возможности перекладывал обязанности на других. Роль распорядителя досталась Фреду Колону, славившемуся своим крикливым голосом, который окрашивал его лицо в нездоровый пунцовый цвет и звучал на такой ноте, что даже железная ласточка могла бы позавидовать. Грагов, которые остались живы или еще до конца не умерли, связали и бросили в сторожевой вагон, где, как подозревал Мокриц, Командор Ваймс собирался побеседовать с ними о т о м о с е м о явках и паролях и об их ужасных манерах. Просто замечательно. Из бронированного вагона в ы с у н у л а с ь голова Арна. Король цел и невредим. Спасибо вам всем. Железная ласточка попала под обстрел, но Грагов, которому удалось прорваться в кабину машиниста, пустил на растопку кочегар Блейк. м о к р и ц п о ё ж и л с я Он не раз оказывался вблизи топки, когда ее открывали к о ч е г а р ы и жарило там, как в бане. Но если в ответственный момент оказаться ближе, чем положено, то неминуемо поджаришься сам. Остаток путешествия, уже после того, как вагоны сцепили обратно, проходил безрадостно, как для победителей, так и для выживших гномов. С ужасом ожидавших предстоящего разговора с дежурным по доске, который поговаривали, мог сделать так, чтобы ни тебя, ни твоей семьи, будто и не существовало на свете, сотрет как мел с доски. А потом железная ласточка поцеловала буфер наконечной станции в здецы и первым на спешно возведенный п р р о н сошел рыс-рыссон. Его приветствовал большой и крайне взбудораженный пухлый человек, у которого буквально на лбу было написано слово б у р г о м и с т р б у р г о м и с т р жутко потел. На толстяках всегда испарено не меньше, чем на паровозах. Он преклонил колено перед королем, что было внушительным достижением, учитывая его откровенно говоря шарообразную форму. Добро пожаловать домой, ваше величество. сказал он, отдуваясь. Жители с д е т ц а всегда гордились хорошими взаимоотношениями с вашими земляками, и я от души надеюсь, что и впредь мы будем оставаться в согласии. Он выпалил это приветствие с к о р г о в о р к о й и м о к р и ц услышал в его голосе мольбу: пожалуйста, не трогайте нас, мы порядочные люди и всегда признавали право Вашего величества на каменную лепешку. И м о л ч а л и в а я приписка. Пожалуйста, не трогайте нас, и главное, не нарушайте устоявшиеся экономические отношения. Пожалуйста, пожалуйста. Рыс пожал протянутую вспотевшую ладонь и сказал: Я ужасно сожалею, что наши недавние разногласия доставили тебе такие неудобства, Хамфри. После таких слов бургомистр расплылся в улыбке. О, вовсе нет, ваше величество, ничего страшного. Поначалу досаждало, когда вы, э, то есть они, э, начали сносить башни и все такое. Ну, вы сами понимаете, как оно бывает. Вроде как семейная ссора у соседей. Понимаешь, что не твое это дело, и остается только заваривать чай, да предлагать дружеское плечо и, если надо, бинты с лекарствами. А в следующий раз. в с т р е ч а е ш ь с я с соседской парой и уже не обращаешь на нее особого внимания, потому что у тебя свои заботы, и на завтра вы снова друзья. К Тому же вмешалась ее светлость, и после пары образцово-показательных, э, в общем, все хорошо, что хорошо кончается. Кликбашни снова работают, она тверда, но справедлива, наша леди Маргалотта и удивительно расторопна. Потливы й Хамфри. Говорила с а м о й в л и я т е л ь н о й вампирши в мире и прекрасно понимала это, но в то же время ему удалось придать ей облик этойкой пожилой дамы, которой достаточно постучать по полу клюкой, чтобы заслужить всеобщее уважение. Но во всех семьях бывают свои нелады, продолжал Хамфри. Начинается сущего пустяка, забывается через день и не приносит никому серьезного вреда. За спиной бургомистра выгружались из поезда пассажиры, а железная ласточка временами шипела и плевалась, как любят делать паровозы, давая понять, что она еще не совсем уснула. Мокриц с л ы ш а л как Ваймс разговаривает с единственным вампиром в страже, капитаном Салли фон Хампединг, которая была прикреплена к управлению стражи в Сдеце. Потом они подошли к Мокрицу. Салли говорит, несмотря на то, что все сообщение со Шмальцбергом было отрезано, до стражи доходили известия о том, что среди заговорщиков не все гладко, сообщил Ваймс. Он посмотрел на Салли в ожидании подтверждения. Да, сказала она. Наши источники сообщают, что Грак по имени Пламин. Она умолкла, когда Рыс яростно фыркнул, а его сгрудившиеся з е м л я к и затрясли топорами. Опять он, п р о ц е д и л Рыс. Да, подтвердила Салли. Он и некоторые другие лица, которых мы пытаемся разыскать, самые р е з н и в щ е б о т а н и Похоже, Пламен и его последователи теряют поддержку. Они не получают того, что хотят. Начинаются волнения. Это хорошо, оборвал ее р ы с Это можно использовать. А Альбрехтсон? спросил Аарон. Салли улыбнулась, чуточку сверкнув клыками, и надо сказать, это было самое подходящее место в мире для того, чтобы выпустить их на свет. Хорошо. о с т а т с я в е р е н в а м ваше величество. Юркий п о с ы л ь н ы й гоблин протиснулся через толпу и передал сообщение Салли, которая прочла его. Ага, сказала она, это от Альбрехтцена. Похоже, заговорщикам известно о вашем возвращении. а л ь б р е х т с е н хочет, чтобы вы знали, что обращаются с ним хорошо и что он следил за продвижением Железной Ласточки благодаря помощи гоблинов. Рыс повернулся в сторону Дика с Мокрицем и сказал: "Благодарю вас и сэра Гарри за то, что доставили меня сюда в целости и сохранности. И Железной Ласточки я тоже благодарен." Когда придет время, вы убедитесь, что моя благодарность не знает границ. Я хотел бы поговорить с вами дольше, но прошу меня извинить. Мне пора вернуть свое королевство. Обращаясь к собранию гномов, которые теперь все столпились на платформе вооруженные до зубов, он провозгласил: «Пусть всем будет известно, что король под горой прибыл!» И готов восесть с на каменные лепешки. Всякий, кто вознамерится отказать ему в этом простом удовольствии, пусть будет готов подкрепить свои внятные и аргументированные возражения оружием. Все просто. Пусть это послание огласит в ш м а л ь ц б е р г е Грох Грохсен, многоуважаемый и мудрый гном, который не нуждается в представлении, а сопровождать его будет мой доверенный секретарь Аарон. С ними я отправляю следить, ь с чтобы все было честно, командора Ваймса, дежурного по доске и бывшего посла. Помните, что нанесение ущерба королевским гонцам во всех без исключения случаях равносильно государственной измене. Имейте в виду, я с вами нянчиться не буду. Мятежные гномы получат по справедливости. Нарушая наступившую тишину. Ваймс громко зажег сигару. Пусть остальные идут, я через пару минут догоню, сказал он. Мокрица, понятное дело, не была в Кумской долине, но он боялся, что вот-вот станет свидетелем ее второго пришествия. Только на этот раз гном пойдет против гнома. Это безумие! Хотелось вскричать ему. И вдруг он осознал, что действительно выпалил это вслух. Он удивился ответу короля. Еще к а к о е господин фон л и п ф и к В голове не укладывается, не так ли? Но рано или поздно наступает момент, когда приходится оглашать имена и рубить головы. Увы, это мало похоже на светскую беседу. Но вот что происходит, когда рассудок перестает быть главным. Но вы же все гномы. Чего вы надеетесь этим достичь? Простонал Мокриц, который до конца своих дней будет помнить голос короля завтрашнего дня, господин фон Липфиг. Мы надеемся достичь завтрашнего дня. Прибытие королевских гонцов вызвало н е в е р о я т н ы й переполох в бесчисленных пещерах ш м а л ь ц б е р г а который удивительным образом всегда становился центром вселенной. Когда дело касалось очередных волнений, и жернова слухов здесь мало ли активнее, чем жернова богов. Слухи растекались точно ртуть. Это можно было бы назвать гномием семафором, если бы не то обстоятельство, что семафоры не сочиняют клики на ходу. Так думал м о к р е ц шагая следом за Рысом и его свитой п р и б л и ж е н н ы й гномов вглубь муравейника под названием Шмальцберг. Мириады звуков поднимались из его недр по туннелям и пещерам и сливались в некий общий шумовой фон. Или, подумал Мокриц, туман. Он назойливо клубился где-то у мочки уха, звуча ужасом и сумятицей войны. Постепенно все четче становились отдельные звуки: повышенные тона, крики, лязг оружия, пересыпанные восклицаниями и гномиими ругательствами. которые, как известно, живут своей жизнью. Спустившись еще ниже, они столкнулись с Аароном, который встретил их с обнаженным мечом. С меча капала кровь. Заметив взгляд мокрица, Аарон пожал плечами. Там был Грак. Он хорошо сражался, но отказался покориться, предпочитая гибель б е с ч е с т ь ю Я согласился с ним. Последняя фраза была сказана с таким оттенком. какого м о к р е ц давненько не слышал. Аарон повернулся к Рысу и доложил: "Здесь имело место определенная разница во взглядах, ваше величество", сказал он и указал на скопление гномов, за которыми ухаживали в импровизированном полевом госпитале, если это можно было так назвать за неимением поля. Внизу шли вход мечи, молоты и топоры. А король продолжал свое шествие, пока, наконец, они не оказались в огромной пещере, которая, видимо, и была тронным залом. Они ступили в зал, и Мокриц застыл, как вкопанный, пытаясь освоиться в этом подземном интерьере, освещенном огромными люстрами, с о п л ы в ш и м и свечами и факелами и бочками, полными извивающихся вурмов по углам. Примечание. Вурмы. Это что-то вроде светлячков, только светится исходящий от них запах. Они обитают в глухих темных местах, где кормятся миазмами всех живых существ, которые могут там оказаться. Они очень полезны для расхитителей гробниц и прочих птиц того же полета, которые в свою очередь полезны в урмом, особенно птицы. Конец примечания. Значит, у них все же есть свет. Удивлялся Мокриц, но непривычный свет, который как-то торговал с я созрением, было видно, но видел ты темноту. Что ж, это уже не война, сказал Ваймс внезапно очутившийся рядом с ним. И серьезных жертв не очень много, среди играгов больше. Гном на гнома. Это всегда сплошной ор взаимные обвинения и оплевывание. Чем-то напоминает кошачью драку. Ну таковы уж гномы. Они неконченные б о л в а н ы Бравады выше крыши, мечи чуть что наголо, но вообще т о никто не хочет жертвовать жизнью. Ты дерешься и надеешься, что обойдется поверхностной раной, которая потом будет эффектно смотреться, чтобы было чем похвастаться перед внуками. Но когда доходит до того, чтобы идти друг на друга, как правило, они быстро перегорают. Ваймс выдохнул сигарный дым и продолжал: Нет, конечно, если бы гном шел на тролля, кровь здесь л и л а с ь бы реками. А так с м а х и в а е т на кабаки Анкмарпорка в субботу вечером. Все х распирает от энергии, бездумной храбрости и пива. Слишком много пива, а в итоге все просто стонут, пока у них в голове не прояснится. Мокриц видел неподалеку маленькие компании гномов. Некоторые из них были забинтованы и сидели в позах, которые предполагали, что война, если не закончена, то по крайней мере отложена, чтобы перевести дух и заложить заворотник. Гномы помоложе ходили от одного раненого к другому с флягами, и один за другим гномы поднимались. Обменивались рукопожатиями с ближайшим соседом и вслепую переходили к следующей группе, где присаживались по б о л т а т ь и, наверное, сочиняли истории об удачных выпадах и ловких защитах и прочие хмельные похвалы. ь б Мало по м а л у нормальная г н о м ь я жизнь вновь устанавливалась в Шмальцберге. Пьяны в хлам, заметил Ваймс. Но в сущности не так уж п л о х и только впечатлительные больно. Он опять вздохнул. Может, хоть на этот раз усвоит урок. Но скорее Шноби Шнобс станет рыцарем в сияющих доспехах. И все? м о к р и ц не понимал. После такого выброса адреналина во время поездки, после засад, атак, мост, бессонные ночи, ожидание на каждом повороте услышать свист косы и обнаружить... Что на этот раз удача действительно отвернулась от тебя, а потом Рыс произнес красивую речь и просто вошел и вернул себе свое царство? Я ожидал более серьезного сопротивления, сказал м о к р е ц Славной битвы, о которой потом будут слагать легенды. Какие глупости, господин фон л и п в и к сказал Ваймс. Нет ничего славного в таких временах. Люди погибли. Не очень много и не обязательно хорошие люди, но тем не менее на поле битвы д о л ж н о взирать серьезным лицом, пока трупы не приберут и реальный мир не восстановится в своих правах. Мокриц, чувствуя, как краска заливает его с головы до пят, сказал: "Командор, мне стыдно за свои слова, честное слово". Ваймс вдруг стал сверлить его взглядом, а потом воскликнул. Серьезно? Похоже, железная дорога не единственное открытие века. В к у й т о веке, не найдя ответа, Мокриц повернулся посмотреть, как дела у Рыса и его свиты. Рыс Рыссон не вошел, а вбежал в тронный зал. Он направился прямиком к его центру, где лежала каменная лепешка. Только потом он огляделся. Где Пламен? Привести его сюда, велел он, и всех его последователей, которые еще здесь. Хотя я даже не сомневаюсь, что большинство разбежались. И здесь полно тайных выходов. Раздался крик Гроха Грохсона. Этот проходимец у меня, ваше величество. Собрание гномов. погрузилась в привычный для них и как будто бесконечный гвалт, который оборвался коллективным вздохом, когда вперед вывели Пламена. Выражение его лица м о к р е ц не мог разгадать, но будучи знатоком настроений, он сразу понял, что Пламен уже переступил границы безумия, в то время как Рыс оставался спокоен и невозмутим, как всегда, даже если внутри он и испытывал страх. Но м о к р и ц г о т о л был бить с я об заклад, что король сейчас вообще ничего не боялся. Что-то в его осанке предполагало незыблемую уверенность в том, что этот день принадлежал ему. И все-таки ей напомнила Мокрицу о себе мысль из глубин сознания. Восседая на священной лепешке напротив пламена, Рыс сказал. С тобой обошлись милосердно после Кумского соглашения, и все же ты щел себя в праве отнять у меня мое королевство. Ты вдохновлял тех, кто истязал целые семьи, чтобы получить желаемое. Что скажет народ, если я проявлю еще хотя бы минутную слабость и продолжу проявлять к тебе доброту? Ты не глуп. И многие гномы о тебе высокого мнения, но ты использовал свой ум, чтобы подорвать мою власть и выставить гномов злобными и глупыми преступниками в глазах всех других рас. Что ты можешь сказать в свое оправдание передо мной и перед лицом своих сородичей? Пламен молчал. Хорошо, сказал король. Не отвечай. Ты не оставляешь мне выбора. В былые времена король гномов не моргнув глазом казнил бы такого как ты. И тут послышался звон металла, и король встал, держа в руке топор. Наконец в глазах Пламена з а б р е з ж и л страх. А, понимаю, сказал король. Тогда быть может раз уж я такой новатор, как ты всегда говоришь с издевкой. То, наверное, я и разберусь с тобой как должен новатору. Ты пойдешь под суд, и я п р о с л е ж у чтобы среди присяжных оказались родственники тех, кого замучили Граги и выжившие гости со свадьбы в Ламедосе, и все те, чьи жизни без нужды были потревожены твоим существованием в этом мире. Вот они могут проявить милосердие, и я соглашусь с их вердиктом. Ламин по-прежнему молчал, и король сказал: л з а к у й т е его в цепи и уведите отсюда, но сохраняйте ему жизнь, хотя бы для того, чтобы я не забывал, что быть королем нелегкая работа». Ламина увели под оглушительные о в а ц и и и Рыс повернулся к собранию. А теперь пусть кто-нибудь приведет ко мне моего друга Альбрехта Альбрехцена. который к всеобщему позору был закован в кандалы и брошен в темницу. И пусть эти же люди раздобудут для него флягу бренди, а потом уж по возможности бегут на утёк. У него оригинальное чувство юмора. р ы с опустился на каменную лепёшку. Его голос эхом отражался от стен пещеры. В этом месте мне полагается обратиться к вам. и назвать своими собратьями. Все дружно з а т а и л и дыхание, и король продолжал. Но сегодня я скажу, дамы и господа гномы, я здесь не только для того, чтобы вернуть свою каменную лепешку, которая за долгие годы перевидала много знатных и важных ягодиц, и мне интересно. Сколько из них за все это время были женскими? Коллективный гномий вздох, как будто высосал из зала весь воздух. Но король под горой продолжил: «Вы с л у ш а й т е меня. Вам всем известно, что пол гнома — это целиком и полностью его секрет до тех пор, пока он сам не решит раскрыть его. И я помню, что несколько лет назад... В Анкмарпорке проходил модный показ только для гномов. Я был там, инкогнито, и узнал кое кого из здесь присутствующих. Вы делали покупки, но вероятно использовали их строго в стенах собственного дома. Шобла заработала немалую сумму в тот день, и мне известно, что мадам Шарн хотела открыть у нас второй магазин здесь, в ш м а л ь ц б е р г е Эта мысль никого не пугает. Думаю, сегодня уже никого. И все, что я хочу сейчас сделать, друзья, это сообщить вам кое-что важное. Это истина, та самая истина, которая остается, когда с нее обгорит вся ложь. И вот теперь я скажу вам, что я решил более не быть вашим королем. Охи и ахи стали раздаваться еще громче обычного, и народ во всю строил в полголоса догадки, и все боялись отвести глаза от короля. Чары были разрушены или, наоборот, умножены тишешим звуком чиркнувшей спички командора Ваймса. Толстая сигара засветилась как маячок. Ваймс улыбнулся и кивнул королю, и в этот момент Мокриц понял. что Ваймс, скорее всего, знал правду о Рысе с самого начала, или во всяком случае с того самого знаменитого приключения несколько лет назад, когда он был послом по случаю избрания Рыса на пост короля Подгорой. Алпару ступилась, чтобы пропустить достопочтенного Альбрехта Альбрехсена. Он подошел и встал рядом со своим королем, который тепло приветствовал его. традиционной г н о м ь е й манере, стукнувшись с ним шлемами. Примечание. Часть гномьего кодекса поведения, которые посторонние практически не в состоянии освоить. Традиционное столкновение шлемами чуть менее интенсивно, чем прием на улицах Анкмарпорка, известный как поддельно бражный поцелуй. Но в то же время не настолько нежно, чтобы дать повод подумать, будто один из участников тряпка. Конец примечания. Рад видеть тебя, друг. Мне жаль, что мое отсутствие доставило тебе такие неудобства. Виновники понесут ответственность, заявил он громко, б у р а в е в взглядом толпу, и добавил уже тише самому Альбрехту. Ты прибыл вовремя. Я как раз делаю объявление. Я слышал, сказал Альбрехт. Но что вы делаете? Вам не зачем уходить с должности. Вы победили. к о Роль под горой засмеялся. Уходить? Ну уж нет. Сейчас ты все поймешь. Повернувшись обратно к толпе, Рыс сделал глубокий вдох. И сказал: для многих моих подданных эти новости будут неожиданными, но я женщина, я того же пола, что и ваши матери, и стало быть, на самом деле я ваша королева. И вот опять з н а м е н и т ы й к о л л е к т и в н ы й гноми вдох. Даже Альбрехтсен не ожидал такого. Мокриц посмотрел на Арана и заметил, что рука гнома в кольчужной рукавице совсем легонько покоилась на рукояти его меча. Прямо позади а л ь б р е х с е н а стоял Грохсен и внимательно наблюдал за ним. Рядом с Мокрицем Ваймс очень осторожно отложил тлеющую сигару на каменный бортик и напрягся. Все еще может обернуться непредсказуемо, думал Мокриц. И если вы думаете, что ваша королева не будет таким же хорошим правителем, как ваш король, то неужели вы правда считаете, что ваша мать была хуже вашего отца? Королева засмеялась. Вижу, вы все устыдились. Это хорошо. Стыд пройдет, но вы никогда не забудете, за что вам было стыдно. В настроении толпы произошла заметная перемена, и королева продолжала: "Я видела, что в наших теплых сердцах кроется истина, которую невозможно отрицать. Но мы гномы, мы противимся всему, строя свои отдельные мерки внутри одного большого мира. Невольно задаешься вопросом: от чего мы бежим? Разве что от самих себя?" Да, мы гномы, но мы можем стать лучше наших предков, не вылезавших из нор. Королева умолкла, обвела взглядом своих подданных и добавила: "Ну что, никто из мужчин не посмеет бросить мне вызов?" Несколько пар глаз повернулись в сторону Альбрехсона, который выглядел задумчиво, но не пошевелился. Гроксон слегка расслабился и вдруг королевский перст указал на одного гнома, и она сказала: «Шов рудокол. Я всегда считала тебя здравомыслящим гномом, у которого крыша хорошо прикручена, пускай и поперек резьбы». Мокриц физически ощущал ликование тех, на кого не указывал палец королевы, и отчаяние шва рудокола. И он задумался, то ли голос королевы под г о р о й изменился, то ли всегда был таким. Она не произносила угроз, но они ощутимо висели в воздухе. Она держала их всех в руках и сжимала пальцы в кулак. Гном, на которого она указала, отступил назад. Где теперь твои граги, шов, рудокол? Этот самый шов был просто паникой воплоти. Это не мои граги, ваше величество. Это, наверняка, было как-то связано с пухлой папкой, которую Аарон передал королеве. Она о б л и з н у л а палец, пролистала страницы, посмотрела на р у д о к о л а сверху вниз и спросила: "Ты уверен?" Значит, меня дезинформировали. Она повернулась к остальным гномам и спросила: «Может, меня обо всех вас дезинформировали?» Но гномы не сводили глаз с переворачивающихся страниц, стараясь не вытягивать шеи, чтобы посмотреть, был о ли в списке их имя. Это выглядело до смешного нелепо. Королева крепко держала их за причинные места, а потом она сказала: "Странно, не так ли, что когда падает одна костяшка домино, она увлекает за собой другие? Если кто-то желает оспорить мое право на трон, пусть выступит немедленно". Начался шепот, потом традиционный гвалт, без которого никогда не обходилось. Гномы переглядывались, но затем заговорил Альбрехтсон и все притихли. Моя королева, сказал он, и Гвальд поднялся опять. Это был неожиданный момент. Великий защитник г н о м и н х традиций пересматривал свои взгляды. Моя королева, мы к счастью остались в живых и значит должны извлечь урок. Я всегда считал себя ученым мужем, истинным знатоком учения Така, но минувшие дни показали, что даже мне еще есть чему поучиться. В своей маленькой темнице я слышал, как меняется мой образ мысли, и постиг смысл смирения. Я даже готов признать перед лицом всех вас, что часть этого урока преподал мне гоблин. во много раз младше меня, которого я с гордостью назову своим другом. Мокриц заметил, что старый гном плачет. Альбрехтсон помедлил, а потом воскликнул: "Так храни королеву, и я готов сразиться с каждым, кто скажет иное". И Мокриц подумал: вот чёрт! Сейчас все начнется по новой, но гномы не выступили против Альбрехцена. В зале было целое море лиц, и все казались одинаково потрясёнными, как будто кто-то сообщил им, что золото, если честно, вовсе не такой уж интересный предмет. Королева любезно поблагодарила Альбрехцена, потом поднялась на ноги и и з р е к л а «Я прекрасно понимаю». что многие из вас давали деньги грагам и их свите, и да, мне известны имена, разумеется, я знаю имена тех, кто готов убивать за устаревшие догмы. Когда придет срок, они ответят за это по всей строгости. Мы были милостивы после Кумской долины, и это был наш промах. Но если граги и их приспешники считают... Что могут выдернуть из-под меня лепешку, они узнают, кто я такая. Ваша королева. Думаю, все вы слышали о королеве Юнси из Ланкра. Я считаю ее своим примером для подражания, но прямо сейчас я хочу мира во всем мире и особенно мира для себя и своего будущего ребенка. Эти слова были встречены шепотом, от которого закладывала уши, а подле королевы встал один гном. Арн обнажил меч, не против кого-то в частности, но в полной боевой готовности защищать свою жену и своего нерожденного ребенка. п е р е к р и к и в а я поднявшийся г в а л т д королева сказала: «Кто-нибудь еще сомневается, что я ваша королева по праву?» Мне кажется, наши предки считали своих матерей нишими з существами. Но я скажу так: скоро я сама стану матерью. Так кто из вас, господа, хочет попробовать отнять у меня лепешку? м о к р и ц посмотрел по сторонам. Претендентов не было. Казалось, что королеве опасно прикасаться, а у нее даже не было в руках оружия. Это было полное. Безоговорочная и бессрочная капитуляция. Вот и замечательно, подытожила королева под горой. Всех, кто пришел с добрыми намерениями, ждет пир горой и, разумеется, мед пива. С улыбкой она добавила: и коктейли, если кто-то их предпочитает. Да, мир перевернулся вверх тормашками, но поверьте, так он и задумывался. Славьте т а к а и славьте железную ласточку и всех тех, кто ее строил, кормил и холил. У Пламена безвыходное положение, сказал Альбрехт позже на банкете. От него все откололись, надеясь избежать неизбежного. Вы правы, ваше величество. Мы забыли, что значит быть настоящими гномами. И тогда начались проблемы. Орядочные гномы стали опасаться за свою жизнь. Маленькие комочки ртути слились воедино, и в итоге оказалось, что все укрепления пламена оказались построены на песке. Ваймс поглядел по сторонам со своего почетного места за низким столом и сказал: «Посмотрите на них. Мир действительно перевернулся вверх тормашками». Они еще поворчат, конечно, но когда вы гномы не ворчите. Альбрехт хмыкнул. Они заслуживают более серьезной расплаты. Да ну, отозвалась королева. Я не намерена начинать новую жизнь с кровавой бани. Правосудие будет свершено. Все знают, кто исполнил главные роли. Мы всегда это знали. У нас есть имена и письменные показания. Мир гномов маленький, здесь негде спрятаться, и откровенно говоря, дело уже почти сделано. Стоящие за переворотом глубинные граги потеряли лучших бойцов в попытках уничтожить железную ласточку во время ее передвижения по стране. Что это было за путешествие? И я открыла для себя логистику, будущее за поездами. Поезда сближают людей. Только подумайте, люди бегут, чтобы посмотреть, как проходит мимо поезд. Почему? Потому что он движется в будущее. Он идет из прошлого. Лично я очень жду будущего и хочу сделать так, чтобы гномы стали его частью, если еще не поздно. Ваймс усмехнулся. Что ж, ваше величество. У вас как раз есть такая возможность. Если я правильно понял юного Дика Кекса, мост через дичий перевал нужно будет восстанавливать несколько месяцев, и его потребуется хорошо укрепить, чтобы он мог выдержать вес полностью груженного поезда. А значит, железная ласточка и весь состав будут ждать здесь до восстановления л и н и и Он посмотрел туда, где за столом сидел Мокриц, погруженный в горячую беседу с Грохом Грохсоном. Господин фон л и п в и к будет счастлив проконсультировать вас по вопросу коммерческих перспектив. Рыс улыбнулась. Да, я наслышана о репутации господина фон Липвига, и на меня произвели положительное впечатление его таланты. Однако мне кажется, было бы и вернее позвать нашего законника господина г р о м о г л а с а чтобы решить все вопросы честно и справедливо. Ваймс посмеялся. Очень мудро. Наверняка нам понадобятся рабочие руки, чтобы помогать со строительством, спросила королева. Особенно молодежь. Ей уже не так интересно работать в шахтах, но все-таки молодым гномам нужна стабильная работа, где можно много стучать молотком по железу. Мы же гномы как никак. Впоследствии королева обошла своих предположительно верноподданных. И это было великое шествие. И периодически из толпы робко выходили вперед гномы в к о л ь ч у ж н ы х юбках или с красиво заплетенными бородами, выражая королеве свою преданность. Как сказал впоследствии Иваймс. Тот день она одержала безоговорочную победу, особенно в связи с тем, что огромное количество гномов, с которыми она сейчас разговаривала, были женщинами, которые очень долго ждали дня, когда они смогут открыто это признать.